Глава 5. Золотая степь. У подножия лестницы, спускавшейся с холма к южной оконечности острова Неп, стояла толпа рабов, прикованных к большим бронзовым кольцам столбов из красного гранита, возвышавшихся на нижней площадке. Здесь были все 114 уцелевших бегляццев и ещё 40 негров и нубийцев со свирепыми лицами, с телами и с пещёрёнными рубцами заживших ран. Долго томились люди на палящем солнце, ожидая решения своей участи. Наконец, на верхней площадке лестницы показался высокий человек в белом одеянии, с золотом, сверкавшим на лбу, на груди и на чёрном посохе. Он медленно шёл под сенью двух апахал, их несли нубийские воины. Несколько человек, судя по одеянию, знатные сановники окружали властотеля. Это был Кабуефта, начальник врат юга. Воины поспешно выстроились вокруг рабов. Сопровождавший пленников тюремный песец выступил вперед и согнулся до земли. Кабуев-то спокойно, не меняя выражения застывшего лица, сошел вниз, вплотную приблизился к рабам, обвел скользящим презрительным взглядом всех присутствующих. Он небрежно сказал что-то, обратившись к чиновнику. В голосе его звучало одобрение. Начальник врат юга стукнул посохом, Медный конец звякнул о каменную плиту. Смотрите все на меня и слушайте. Кто не понимает языка Кемт, тех пусть отведут налево. Им объяснят потом. Воины поспешно исполнили приказание, уведя в сторону 15 чернокожих, не знавших языка. Квуйф так громко и медленно заговорил на простонародном языке, подбирая выражения. Видно было, что властелию Юга приходилось часто встречаться с иноземцами. Вельможа объяснил рабам предстоящее дело, не скрыв того, что многих ждёт гибель, но всем спасшимся обещал свободу. Большинство мятежников изъявили своё согласие одобрительными восклицаниями, меньшая часть хранила упорное молчание. Никто не отказался. Хет продолжал Кабуевта, и снова взгляд его скользнул по худым и грязным телам. Я прикажу сытно кормить вас и давать мыться. Путь через 5 ступеней хопит рудин, быстрее идти на лёгких лодках. Я прикажу вас освободить, если вы поклянётесь не бежать. Радостные вопли перебили его речь. Он выждал, пока они утихнут, и продолжал. Но, кроме клятвы, вот мой приказ. За каждого сбежавшего 10 его лучших товарищей будут брошены связанными с содранной кожей, посыпанные солью, на пески берегов страны Нуб. Те, которые струсят при поимке зверя и убегут, будут преданы жесточайшим пыткам и божители страны Нуб. «Предупреждены мною, и под угрозой кары должны выследить их и схватить». Окончание речи начальника юга рабы встретили мрачным молчанием. Кабуев-то, не обратив на это внимания, вновь принялся разглядывать людей. Его опыт помог ему сделать безошибочный выбор. «Выйди сюда ты», — владыка указал на Каве. Ты будешь начальником над ловцами, посредником между моими охотниками и своими товарищами. Кави, не спеша, поклонился вельможе. На лице Итруска промелькнула угрюмая усмешка. Ты продаёшь нам свободу дорогой ценой, высокий человек. Но мы её покупаем, сказал Итруск и повернулся к товарищам. В свирепый зверь не страшней золотых рудников, а надежды больше. Кабуефта удалился. Пленники вновь были выдворены в тюрьму. Начальник Юга сдержал своё обещание: мятежников стали сытно кормить, освободили от цепей и ошейников и два раза в день водили купаться к Нилу в отгороженный от крокодилов залив. Через 2 дня 154 раба присоединились к отряду воинов и охотников, выступивших вверх по реке на 30 лёгких лодках, связанных из стеблей тростника. Путь был далёк. Жители Чёрной земли считали до шестой ступени Нила от врат Юга 4 млн локтей. А река, протекавшая почти прямо через страны Вават и Эртет, в располагавшейся выше страны Куш, образовала две испалинские петли: одну на запад, другую на восток. Начальник охот очень спешил. Путь должен был отнять 2 месяца, а через 9 недель начиналась прибыль воды. Борьба с ускорившимся течением должна была замедлить продвижение. Сплавить через пороги большую и тяжёлую лодку с пойманным чудовищем было возможно только в полую воду. Таким образом, в распоряжении начальника охоты оставалось мало времени на обратный путь. Рабов всю долгую дорогу хорошо кормили, и они чувствовали себя здоровыми и крепкими, несмотря на тяжёлую ежедневную работу. Они вели нагруженные лодки против течения, особенно быстрого на ступенях, порогах. Предстоящая охота пока не смущала их. В каждом жила уверенность, что именно он спасётся и получит свободу. Контраст между дикими просторами неизвестной страны и ожиданием в яме тюрьме, жестокой кары, был слишком велик. И люди работали изо всех сил, бодрые, окрепшие телом и духом. Довольный начальник охоты не скупился на пищу. Её доставляли все встреченные поселения и города. Сразу после отъезда из города Неб Пандион и его товарищи увидели первую ступень Нила. Быстрое течение, сдавленное скалами реки, разбивалось на отдельные потоки, бушующей побелевшей воды, с рёвом катившейся по уклону между лабиринтами чёрных скалистых островков. Многие сотни лет назад 10 тысяч рабов под наблюдением искусственных инженеров Кемт проложили среди гранита каналы, и по ним даже большие военные суда легко проходили пороги. Для лодок охотничьей экспедиции первая ступень Нила, как и все последующие, не представляла серьезного препятствия. Рабы становились цепочкой по пояс в воде, подталкивая лодки от одного островка к другому. Иногда им приходилось переносить лодки на плечах по удобным береговым выступам, вырезанным половодьем. С каждым днём охотники продвигались всё дальше на юг. Они миновали пещерный храм на левом берегу реки. Внимание пандиона привлекли четыре гигантских фигуры, до 30 локтей каждая, стоявшие в нише. Из палинские статуи фараона-завоевателя Сатыпенры как бы охраняли вход в храм. Экспедиция одолела вторую ступень Нила, протянувшуюся на день пути. Выше находился остров Уронарту с перекатом Семне, на изрытых скалистых берегах которого находилась огромная крепость. Крепость называлась Отражение Дикарей и была сооружена ещё 9 веков назад во времена фараона-покорителя страны Нуб. Толстые стены в 20 локтей высоты, сооружённые из сырцового кирпича, стояли в полной сохранности. Каждые 30 лет их приводили в порядок. На скалах виднелись древние каменные доски с надписями, запрещавшими неграм вход в страну Кемт. У Грюма серая крепость с квадратными башнями по углам и с несколькими обращёнными к реке в сузкой лестницей, проложенной от реки через утёсы, высилась как олицетворение надменного могущества страны Кент. но никто из рабов не подозревал, что времена великой силы Кемт миновали, что страну, построенную на труде бесчисленных угнетённых, потрясают до основания частые мятежи и что ей угрожает возросшая сила новых народов. На пути встретились ещё четыре крепости, стоявшие на скалистых островах или береговых утёсах, Лодки прошли крутую излучину, в центре которой располагался маленький город Гем-Атон. Его построил тот самый проклятый фараон, в развалинах столицы которого Пандион отыскал статую загадочной девушки. Здесь жили египтяне в старые времена, изгнанные или бежавшие из чёрной земли. В конце излучины река, ударяясь о крутые утёсы тёмного песчаника, переламывалась под прямым углом. Здесь начиналась третья, длинная стремнина, почти в 100 тысяч локтей длины, на прохождение которой охотники потратили 4 дня. Четвертая ступень, выше большого города Напата, столица царей страны Нуб, была еще длиннее и задержала путников на 5 дней. Вдобавок, два дня лодки простояли, пока начальник охоты ввел переговоры с властителями Куша. На четвёртом пороге экспедицию обогнали три лодки с нубийцами, посланными вперёд для поисков зверя. Селения по долине реки встречались гораздо реже, чем в таком. Сама долина сделалась значительно уже, и скалы пустынных пласкогорий, прорезанных рекой, стали отчётливо видны сквозь лёгкую дымку зноя. Сотни крокодилов, достигавших подчас исполинских размеров, прятались в тростниковых зарослях или неподвижно лежали на песчаных отмелях, подставляя грибнистые чёрно-зелёные спины знойному солнцу.